Ира. Конечно, скоро Матвей расклеился. Он такое чучело. Сначала изобразил крутого мужика, а потом сдулся. Лучше бы мы уже шли к лагерю. Матвей сел на лавочку возле магазина. Ведь у него был, как говорят в кинобоевиках, «пристрелите меня». Бледный, грязнющий, на подбородке кровь. в «Водички бы», — сказал Матвей. «И надо было драться». Думаю, не дрались особо. «Сиди здесь, я наберу флягу и вернусь». Он послушно кивнул, я уже собралась идти, как заметила в другом конце улицы Олю. «Я Егора видела», — сказала она, подойдя к нам. «Он в лагере идти боится». Дышала она тяжело, наверное, опять сбежала. «Ну ничего, бегать-то полезно». «Правильно боится», — сказала я. «И сюда ему сейчас лучше тоже не идти». «Матвей, ты себя нормально чувствуешь?» спросила Оля, заглядывая ему в глаза, то ли как будущий врач, то ли ей просто это нравилось. «Нормально», — сказал Матвей. Оля потрогала его лоб. «Вроде горячий», — сообщила она. «Оль, на улице жарко», — напомнила я. «Ты меня потрогай». «Ты не падала на флягу», — наставительно сказала Оля. «На флягу я не падала, но и без фляги». Пару раз ударялась головой так, что искры из глаз летели. А на следующий день, кстати, уже скакала зайчиком. Ну, максимум. Помутило, может, чуть-чуть, не помню. На зайчика Матвей пока не был похож, но вертикально уже передвигался, а это хороший знак. Тем временем Оля, усевшись рядом с Матвеем, спросила. «Что теперь делать? Олег Сергеевич нас убьет!» «Не убьет», — сказал Матвей. «Откуда он что узнает?» «Ну да», — протянул Оля, — «как будто не видно». «А чего видно-то?» усмехнулся Матвей. «Ну, видно, что врезали мы друг другу по паре раз и все. Не думаю, что Егор будет выкладывать Олегу подробности. Олег что, сам никогда в жизни не дрался?» «Может, и не дрался. Он мирный», сказала Оля. «Неважно», — подытожил я. «Так и так нам ехать в город. Оль, помоги мне набрать воды». Матвей благоразумно не пошел с нами. Мы с Олей взгромоздили флягу на тележку, а Докатили до колодца и начали наполнять. «Ир?» — спросила вдруг Оля. вы в городе будете встречаться? Ну, с ним?» И она выразительно кивнула в сторону сидевшего на лавочке Матвея. «Не знаю», — ответила я. «Потому что это только в Ксюхинах романчиках все так просто. Увидел, полюбил и давай встречаться. И, главный человек сам сразу понимал, вот она, любовь. А я вообще ничего не понимала. Только то, что Матвей хороший и что мне рядом с ним легко». И что я, пожалуй, хочу, чтобы он меня обнял, как тогда в подвале. Не с целью согреть и просушить, а просто, потому что я ему нравлюсь. Но все же это было как-то не похоже, как молнией. Когда как молнии наверное, ни в чем уже не сомневаешься. «А мне показалось, что у вас есть какая-то искра», — сказала Оля. «Врезала бы я ей, умная тоже нашлась». Но, во-первых, она потом не встанет, а, во-вторых, не хотела становиться такой же, как игура в-третьих, тогда пришлось бы тащить флягу одной. Поэтому я только кивнула. «Пусть думает, что хочет». Я набрала в ладони ледяной воды и умылась. Матвей нам обрадовался. «Люди идут в магазин, смотрят на меня, как на бомжа, пояснил он». «А то ты не бомж», — сказала я. «Измажешься вечно то глиной, то травой, то золой, то ржавчиной». Матвей ничего не ответил, только блаженно улыбнулся и потянулся к фляге попить и умыться. «Пойдемте!» — заволновалась Оля. то нас Олег Сергеевич потеряет!» Все же с этими разборками я совсем забыла, что мы сегодня уезжаем, и что я больше всех хотела уехать. Подхватив тележку, мы втроем покатили ее по колдобинам и кочкам местной дороги. Матвей то впрягался, и тогда Оля шла рядом, то сам шел в стороне. «Шлепанцы свои я выбросила в канаву!» Все равно их уже не починить, и ступала по дороге по своими ногами. Хоть это и было приятно, но к концу пути я успела пожалеть алмазы с Кирюшей, которые за водой ходили чаще всех. полной фляга за спиной не подарок. Егор обнаружился на краю лесопосадки посадки тополей черноплодки. Он сидел спиной к дороге. «Егор!» — позвала его Оля. Он обернулся увидев нас всех, неожиданно обрадовался. «Ну да, кому охота человеку голову проломить?» Ведь Егора был, конечно, далеко не праздничный, но вполне сносный. Ну, на челюсти ссадина нос чуток разбит. К тому же теперь он был не чище Матвея, но одежду можно и постирать, а раны заживут, куда они денутся. Чё, Ерёмин, струхнул? Усмехнулась я. Иди сюда, все живы. Ты сказал, к тебе больше не подходить, отозвался Егор издалека. Так ты не ко мне, ты к тележке. Егор подошёл, глядясь под лобья на Матвея. «Скажешь Олегу?» «Зачем?» «Все было честно», — ответил Матвей. «Теперь рад, кстати?» «Не знаю». не Егор пожал плечами. «Пойдемте уже, мальчики бойцовских пород!» — скомандовала я. «Егор, бери флягу!» Остаток дороги тележку катили Матвей и Егор. В самом деле их послали за водой, а девочки вези. Подойдя к остаткам лагерной ограды, Оля вдруг остановилась и сказала. «Щавель!» Мы все посмотрели на нее с удивлением, нашла когда про траву вспоминать. «Щавель», — повторила она, — «мы его собрали, а суп-то не сварили». «То возьми домой и свари», — сказала я. «Мы для всех собирали». «Мы сейчас едем домой», — объяснила я этой заторможенной, — «прямо сейчас».